Глава шестая. Коломита. Алексей Хочев не то чтобы он легко прощает, скорее не обижается, тогда когда не считает это необходимым. Случай с Титаем именно такой. Чувство штука непростая, и если с собственными Алексей научился договариваться с детства, то по поводу чужих объяснил: их лучше уважать и порой позволять людям самостоятельно с ними разобраться. потому что не во всех головах мир устроен так просто, как в его собственной. В общем, примерно об этом он и размышлял: о чувствах, человеческих настроениях и душевных порывах, о мире устройства, даже о том, как здорово было бы сейчас заглянуть к Титаю, не расспрашивать ни о чём, просто обнять, провести вместе хотя бы час, когда никто их не станет тревожить, когда можно смотреть на него вдоул трогать досыто. Коснуться теплой груди сонного юноши, провести ладонью по ребрам. А не сидеть на наспех, собранном для посланников из гену и приеме, вполуха выслушивая их желания, намерения и требования, которые, как водится, не терпят отлагательств и обоснованы десятками подробно изложенных причин. Ох! Изо всех сил Алексей старается сохранить подобающее месту и времени серьезное выражение лица. пречю улыбку, прикрывая рот руками в перстнях. Перед ним стоит человек с красным крестом на одеждах и рассказывает нарочито красиво и ладно, почему переговоры в Коломите важны. Коломита уже долгие годы будоражила сыны Генуэзцев, объявив себя хозяевами морской торговли всей Таврии, однажды утром они обнаружили у себя под носом новёхонькую крепость с торговым портом. Нет, раньше на том мысе были какие-то кусты и малоинтересные развалины. Но вот чтобы развалины эти стали аккуратными башнями, отстроенными на византийский манер, да чтобы к ним прибывали корабли под незнакомыми парусами. Они даже наглости такой не поверили поначалу. Но страж разрушенного Херсонеса исчезать никуда не пожелал. Крепость день ото дня просыпалась, наполнялась людьми. Это были феодариты. выскочки, гордецы. И сейчас Генная здесь, чтобы напомнить им, кому могли бы принадлежать эти земли. Вот только князь Алексей прекрасно знает, что напоминать они будут аккуратно. Им как никогда нужны здесь союзники. Человек скорее он так вдохновлён своей речью, что Алексей почти готов услышать от него предложение о союза против блистательной Порты. Тот -то опасол обрадуется. Князь прекрасно знает имя и лицо того, кто решил так, не кстати, устроить ему неожиданные переговоры, от которых Алексей успешно бегал вот уже 15 лет, прямо с начала своего княжения. И несмотря на то, что столица его была в паре часов езды от ближайшей колонии, он каждый раз находил способ избежать их общества. Кроме этого злополучного дня, Впрочем, князь всегда готов ответить сюрпризом на сюрприз, но об этом потом. Сейчас он милостиво выслушивает гинвессов, прежде чем отпустить их, и запечатывает свой ответ алым сургучом. Не у одного Джахана в этой части света есть друзья, а именно его он и видит, выходя из зала, лёгок на помене. Алексей улыбается, приветствуя эту турецкую крысу и даже не кривя душой. Его действительно радует, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Бить убогих первым как-то несподручно для хорошего парня. А вот если на тебя нападают, можно наконец ответить от души. Великий посол имел неосторожность дать ему повод. Во дворце всегда мирно, если нет пира по случаю какого-то торжества. Даже если по коридорам снуют слуги, занятые своей работой, Или переговаривается стража, само собой выходит в полголоса. Здесь никогда не бывает лишних людей. Подойдя к комнате Титая, Алексей заносит было руку, чтобы постучать, но что-то останавливает кулак в дюйме от двери. Не просто. Легко играть в солдатиков с Геной, вести холодную войну с послом. Это всё не имеет значения. Бегая от переговоров, Алексей не боялся ранить чувства виконта Дацио. А вот сказать Титаю то, что придётся произнести, непросто. Удивительным образом только это юное бедствие раз за разом заставляет Алексея робеть, ощущать себя обезоруженным и бессильным. Дацо, одного из виконтов Геннои, можно послать ко всем чертям или предложить ему посадить общий виноградник по настроению, как захочется самому. Исход же разговора с Титаем Как не стыдно признавать, скорее определит он сам. Алексей не сможет вывернуться ни от пощёчины, ни от поцелуя. Попросту не захочет. Да что же это такое? Князь собирается с силой, смеётся над собой, тряхнув головой и стучит в дверь костяшками. Ты здесь? Не сбежал? Прежде чем Алексей успевает войти в комнату, Читаи захлопывает книгу и убирает её обратно на полку. Не хватало сейчас ещё расспросов. Не надо, чтобы князь знал, что он грамотный. Я тебя ждал. Элис и Хвитон открывают дверь и, поклонившись, впускают князя, только затем покидая помещение. Стража будет снаружи, не требуется приказов, чтобы оставить их наедине. Валах далеко не за красивые глаза получил когда-то свой меч. Титай стоит у окна, сложив руки на груди. смотрит вниз на ровные улицы города, на мирную суету. На нём одежда, в которой прибыл сюда, только чистая. Всё чёрное, слои ткани закрывают по горло, лишь лицо оставил на виду. Он разворачивается, стоит Алексею подойти, приоткрывает губы, на которых застывают слова. Скучал по нему, безусловно скучал, несмотря на то, что приходил ночью в его покой. Это шутка, пробраться всего через пару окон. Нужно было увидеть его, посмотреть на лицо спящего человека, чтобы решить для себя, как к нему относиться, чтобы понять, как его чувствовать и как не поступить по своему обыкновению. Я собирался прийти раньше, но твой посол явно не хочет, чтобы мне дышалось легко. Алексей кривит губы лишь в разговоре о неприятном человеке. Но когда подходит к Титаю, от тёмных чувств не остаётся и следа. Князь старается не придавать значения смене одежд. Проводит ладонью по щеке Титая, гладит ухо. Убедившись, что тот не против, целует в переносицу и скулу, пусть немного, науталяя свою жажду прикасаться к нему. Как твоя голова? Как ты вообще после вчерашнего? Смотрит внимательно, проводит руками по рёбрам Титая. собирая тонкие ткани, одежды с кладками, а после расправляет их обратным движением. Отпускать не хочется. Но, судя по всему, придется. Так или иначе. Со мной все хорошо. Постоянный присмотр лекаря после обычной царапины. Это непривычно, но я справился. Титай мягко усмехается. Тает в его обществе, да. Расслабляются плечи, сокрушается целая гора тревог, лежащих на них. теряется в прикосновениях, ненавязчивых и нежадных поцелуях. Проводит ладонью по лицу, стирая оцепенение, весь в мурашках. Что-то случилось? Выглядишь неспокойно. Алексей присаживается на край кровати, подбирая под себя одну ногу. В воздухе всё порывается скопиться напряжение, но каждый из них старается его разрушить. Сначала Алексей, теперь и читай. сам тянется к чужой руке, касается пальцев и массивных колец. На запястье танцора полученный вчера браслет. Заберёшь? Титай указывает взглядом на украшение. Сердце Алексея сжимается от такой заботы, от внимания, которое столь явственно ощущается. Сердце Алексея успокаивается, когда Титай шутит про лекрия, в порядке, значит. А ещё на сердце становится тяжело от того, что тот хочет вернуть Это во что собирается сказать сам. Выдержит ли оно вообще столько всего разом, а сердце в груди одно бьётся всё сильнее для Титая. Прижать бы его к себе тесно и не выпускать, пока он у нас снова не обратится месяцем. Не заберу, Алексей отвечает на последний вопрос, оставляя более серьёзную тему на потом, оттягивая насколько это возможно. Смотрит на браслет. проводит большим пальцем по коже под золотой оправой рубинов а потом качает головой поднимая взгляд улыбается и тянется к юноше держа его за руку целует красивые губы медленно и очень мягко прижимаясь к ним своими дарю его тебе поцелуй титай прекрасный видит тревогу князя видит как тот собирается с мыслями чтобы сказать о главном его тоже и да случилось Джахан сделал свой ход. Он догадался, что мы на одной стороне и теперь хочет нас разделить, решить тебя моей протекцией. К сожалению, он слишком хорошо знает, как этого добиться. Мне придётся уехать на несколько дней. Алексей выдерживает паузу, пристально глядя в светлые глаза юноши. Я знаю, что нужно делать, но не хочу принимать решения против твоей воли. Скажи, ты доверяешь мне? Читаем рочнейт, отнимает похолодевшие руки от Алексеевых, складывает на груди, впиваясь пальцами в кожу над локтями. Происходящее нравится ему всё меньше. Не дождавшись ответа и уже подгоняемый временем, Алексей продолжает. Крымский хан Хаджи-Герай, он мой близкий друг. Думаю, ты в курсе отношений ханства и Дороса, известных миру, но внутри всё несколько проще. В Тавре нет человека более влиятельного, которому я сам мог бы доверить свою жизнь. Нет другого человека, в чьём доме Джахангир до тебя не добрался бы. И что же нам сделать, чтобы я оказался в таком доме? Титай не может, как не старается, убрать лёд из голоса. Посол должен быть уверен, что я продал тебя Гераю. Титай молчит. Ему трудно дышать. Когда находятся силы заговорить снова, речь становится непривычно тихой. Курт приходил вчера не для того, чтобы извиниться. Всё идёт так привычно для его жизни: разочарования, лживые законы, подменяющие надежду на свободу горько-сладким вкусом очередных оков. Можно промолчать, оставить всё как есть, оставить при себе подозрение и недоверие. Но молчание уже почти стоило ему друга. Возможно, если разорвать эту цепь, всё выйдет иначе. Возможно, стоит прекратить ложь, начиная хотя бы с малого. Он смог побороть стыд только когда посчитал, что мне угрожает опасность, с которой я могу не справиться, которую могу не заметить сразу. И я действительно не заметил. Титай поднимает взгляд, искренне стараясь не испытывать к Алексею ненависти, не допускать даже мысли о том, что он не сможет объясниться. не позволяя внутреннему голосу кричать «Да что здесь объяснять-то? Все предельно ясно». Он сказал, что ты занимаешься работорговлей. Судя по всему, опасался, что так со мной и случится. И сейчас ты говоришь такое. С красивых губ срывается едкий смешок. Эти опасения действительно могли бы быть правдивыми. Вот только Алексей никак не мог знать его ценности. А значит... Князю попросту не было смысла добиваться доверия, если только тот не лгал все это время. Поэтому Титай смотрит, вглядывается в его глаза. «Я хочу верить тебе, но как мне это сделать?» О разговоре с командиром мечей пока молчит. Нужно убедиться, что рассказы будут совпадать. Ответ Титая вызывает у Алексея уважение. Он не кричит, не беснуется, а задает вопросы. Значит, хочет понять и хочет верить. То, что Курт предупредил его об этом, хороший знак. У Титая есть близкие люди, готовые пойти ради него на риск. Люди, что искренне заботятся о нём, доказывая свою верность ему и своим словам. Это похвально и даже от счастья на руку. Новость не ударила Титая так, как могла бы, если бы он совсем ничего не знал об этой стороне дел властителя Дороса. Да, это правда. Увиливать нет смысла, как и подбирать особые слова. Ты лучше меня знаешь, что это такое, что как ни Борис, не сможешь изменить некоторые вещи, происходящие в мире. Не вернёшь свободу людям, которых однажды уже заклеймили, не поможешь, потому что нет такой возможности. У меня же эта возможность есть. Князь совсем не хвастается, просто говорит правду, нужную сейчас. цепляет руки в замок, оставляя их на коленях. Но сидеть становится сложно, терпения не хватает. Поднимается с места, принимается вышагивать по комнате. Я не сломаю этот рынок и не поддержу его. Моё княжество слишком маленькое, чтобы иметь какой-то вес. Но здесь помощь и возможности находят те, кому это нужно. Ты же знаешь, что не все рабы мечтают о свободе. Через меня проходит и такой товар. Да. Но я смотрю на каждого, нахожу таланты и умы. Нахожу тех, кто сам хочет жить, тянется к свободе и готов побороться за неё. Вот им я помогаю. Выкупаю сначала у прежних хозяев. Они остаются в дорсе. Кто-то становится свободным человеком, кто-то продолжает жить более привычно, но в человеческих условиях. Ты был в городе, видел много несчастных людей, слышал слух в одворце недовольных своей работой или положением. Как объяснить тому, кто сам прошёл через это и до сих пор проходит, что не разделяет взглядов на работорговлю, пусть и имеет к ней отношение. Не брезгует, но старается обратить зло во благо. Среди горожан есть те, кого я купил. Хочешь верить мне, поговори с любым из них. И я говорил с Хвитаном вчера, кивает Титай. В позе перестаёт читаться настороженность. Хорошо. Я согласен, только объясни, что я должен делать и как себя вести, чтобы не нарушить твоих планов. Никогда в жизни не подумал бы, что пойдёт на сделку с работорговцем. Никогда не подумал бы, что не будет испытывать к нему ненависти при этом. Рассказанное им и стражникам похоже на правду. Вот только поверить в неё сложно, но это уже дело десятое. "Ха, проверял меня?" Алексей не сдерживает облегчённой улыбки. Подходит близко, смотрит с надеждой, и надежда эта оправдывается в полной мере. Он получает от Титая поцелуй, самый сладкий и честный. "Для начала тебе придётся ехать верхом." Совсем недавно таким людям, как Джахан, не было места в великой Порте. Когда султан Челеби решил, что его доля примирять народы, слушать поэтов и музыкантов, строить мечети и приветствовать в своих землях тех, кто не знает имён Мухаммеда или Аллаха. Но несколько лет назад всё изменилось. На престол взошёл Мурад против воли Византии и Венеции. силами таких, как он, великий посол империи. И теперь, прячась в тени одного из деревьев от утреннего солнца, он чувствует, как за его спиной происходит что-то по воле султана и по его собственной. Торговцы прячут товары в повозки у главных ворот. Воины седлают лошадей и охраняют рабов. Тут нужно быть внимательнее. Они и без того потеряли в этом городе троих. Катя нет уже одного. Посол расплывается в самодовольной улыбке, когда ему подносят кувшин с водой. Дорога их ожидает долго. Собираетесь куда-то? Джахан явственно ощущает, как в горле застревает кость. Но он сейчас не обедает, а костью это и становится княжеский голос. Не только посол может прятаться в тени, не только у него есть свои глаза в этом городе. У Алексея здесь глаз куда больше. Он не удивлен поспешными и скрытными сборами посольства, так же, как Джохан, не был удивлен генуэзским гонцом. Алексей стоит буквально в паре шагов позади. Его руки сцеплены за спиной, в позе расслабленной и беззаботной, а на лице играет вежливая улыбка. Только от взгляда веет настоящим северным холодом. Неужели не по нраву пришлась столица? Счастью мне, я успел застать вас до отъезда. А могло ведь так случиться, что я и вовсе не смог бы вас проводить. Сегодня мне приходится отбыть в Коломиту, как вы верно уже знаете. Посол никак не меняется в лице, когда слышит голос Алексея. Только чуть поворачивает голову в его сторону и мерно кивая, тягуче рассказывает о том, что в столице ему понравилось и что он будет рад вернуться сюда ещё. Улыбка не пропадает с привыкшего к самым разным встречам лица. А взгляда не показывает, потому что злится. Впрочем, с кем не бывает. Джохан, конечно, понимает, что князю требуется срочно отбыть, ведь дела у правителя могут быть самые неожиданные. Да и кто он такой, чтобы задерживать Алексея? Резким жестом посол гонит прочь раба с кувшином и шагает, переваливаясь из тени. В прошлый раз от такого общества приходилось избавляться несколько часов. К счастью, этот разговор у них – последний. Великая Порта приносит свои глубочайшие извинения за то, что посольство вынуждено так спешно покинуть город. Неотложные, понимаете, дела. Джохан сплетает пальцы у узорчатого пояса, время от времени покачивая головой. «Не задумал ли этот князек чего?» Пусть просто отпустит уже во сваясе. Разумеется, как не понять. Алексей с трудом сдерживается, чтобы не подтрунивать над собеседником открыто, когда у того на лице проявляются ещё более явные оттенки тревоги. Прошу простить, намекает Джахан. Прощаю, Алексей улыбается шире, делая вид, что вовсе не понимает невысказанной просьбы выдать своё великокняжеское позволение. разрешить откланяться. Джахан теряет терпение, широко раздувая ноздри. Разрешаю. Алексей кивает, соглашаясь слишком просто и больше ничего не говорит. Джахан щурится. И ещё одна мелочь. Он оборачивается к князю, поднимая указательный перст. Да, господин посол, я вас внимательно слушаю. Князь, настолько учтив, Что послу становится уже не тревожно, а по-настоящему дурно. Даже волосы под тюрбаном поднимаются дыбом. Мой слуга, тот, что доставил вам немало хлопот. Откуда мои люди могут забрать его для, так сказать, наистрожайшего суда в столице империи? Алексеев улыбается и разводит руками. Лицо Джахана становится кислым, как весенний виноград. а шея втягивается в плечи. Ему мерещится, что вот-вот крепкая готская рука похлопает его по спине, как старого приятеля. Разумеется, такому ужасу подвергать дорогого гостя князь не собирается. Впрочем, от следующих его слов левый глаз посла начинает подозрительно поддергиваться, а мешки под обоями наполняются уже не только следами бессонницы. Но и откровенной ненавистью к проклятущему Доросу. Не стоит беспокоиться. Юноша и вправду доставил мне многовато хлопот, и я его продал. Продали? Мимо проезжает обоз с провизией, подготовленный к отбытию посольства. Алексей подхватывает из корзины, прикрытой тканью, сочное мангупское яблоко и впивается в него зубами. Так и есть. Камуже, прошу меня простить. Посол сцедил сквозь зубы, багровея от злости. О, прощаю великодушно. Третий раз извиняетесь, и абсолютно без повода. Уверяю, мне было совсем не трудно. Продал великому хану Хаджигераю. Господин посол, вам не хорошо? Алексей учасливо поддерживает собеседника под локоть, провожая к скамейке. Посол в годах Должно быть, изрядно утомился за долгие путешествия. Да я нехорошо, да. Джахан протирает взмокшее лицо дрожащим в руках белым платком. Этот юноша, он он принадлежит высокому человеку по ту сторону моря, понимаете? Вот как отзывается князь. И мне, нет, нам обоим необходимо вернуть его в столицу, иначе беда. Красноречие посла вдруг заканчивается. Ну беда так беда, Алексей Щурица уже, не пряча искреннего веселья. Но не переживайте, я разрешу эту незначительную проблему. Вам действительно повезло завязать со мной такую крепкую дружбу, господин посол. Ваши подарки прямо-таки растопили мое сердце. Так что я вам помогу. Мы с ханом в неплохих отношениях, И я с удовольствием лично представлю вас его двору. Князь выдерживает долгую паузу, прежде чем мстительно закончить речь. Сразу же, как только вернусь из Коломиты. Джахан понимает сразу две вещи. Владыка Дороса знала обо всём, вообще обо всём, и молчал. А ещё тот день, когда посол решил, что Таврия лёгкая добыча, должен быть проклят небесами. Сборы занимают много времени, слишком много для того, кто торопится. Алексей позволяет до блеска начистить сбрую, пережидает жаркий полдень, а потом и вовсе решает, что после обеда садиться в седло гиблое дело. Вместо этого он остаётся с Василиной. Они отдыхают в беседке неподалёку от главных ворот. Рядом играют маленький Алексей и Менгли. Сын Хана вскрикивает, когда его укладывают на лопатки. Рязные украшения на кончиках тёмных волос на мгновение подскакивают над землёй. Менгли хитро щурится, прежде чем удачным и, если судить честно, довольно подлым приёмом сбивает противника с ног. Книгиня наблюдает за ними, но ничего не говорит. За последние дни Двое мальчишек успели подружиться, хотя до этого не виделись почти ни разу. Что неудивительно, учитывая то, как они похожи на отцов. «Я возьму Иоанна с собой». Пальцы князя касаются резного столба беседки. Среди узоров можно заметить одного инакого зверя, которому кто-то шутки ради вставил в глаз граненый камушек. «Нельзя оставлять дорос на Исаака». Они даже не успевают понять, кто из них говорит это первым. Вспыльчивый нрав среднего сына может испортить и без того зыбкие отношения с портой. Менгли издает боевой клич, прежде чем напасть со спины на Алубея, который так удачно засматривается на доспехи Теодомира, стоящего под оливой. Мальчишки смеются, вместе падая на землю. Василина переводит взгляд на мужа. По Алексею не скажешь, что он собирается встречаться со своими злейшими врагами или хоть сколько-то обеспокоен ситуацией. Князь касается затылком листьев винограда, которые оплетают беседку, и склоняет голову на бок, пряча взгляд от яркого солнца за спиной Василины. «Здесь будешь ты!» Алексей протягивает руку, поправляя прядь, выбившуюся из прически жены. «Порто может...» Василина не успевает договорить. Алексей жестом призывает её к молчанию и качает головой. Нет причин тревожиться. В Коломите ничего плохого не случится, в доросе тоже. По тропинке рядом с ними проводят коня, который делает шаг в сторону беседки, увидев князя. Тот смотрит на него лукаво, будто не заметил этой выходки. С тобой останутся мальчики и Михаил Ты знаешь, что лучше него никто не подскажет, как справиться с незваными гостями. Потомк именитого византийского рода всегда умел отказать вежливо, чтобы даже самые чувствительные не смогли найти причин для обиды. Олубей выбирается из тени под кроями крыш, взъерошенный и запыхавшийся. Вытаскивает из одежды репейник и поправляет волосы, прежде чем зайти к родителям. «Отец, ты видел?» Лицо мальчика сияет от восторга. «Я почти победил. Это считается?» У входа в беседку стоит менгли, скрестив руки на груди и мелко покусывая губы. Дуется, как довольный индюк, но смеется. Это ханскому сыну не к чести. На щеке у молодого героя царапина. В глазах Алексея загорается озорство, стоит ему только посмотреть на детей. Князь опускается на корточки перед сыном, кладёт руки на узкие, но уже весьма надёжные плечи и что-то заговорщически шепчет ему на ухо. Лицо князяch становится серьёзным, он кивает отцу и тут же уходит, не сказав больше ни слова, только утягивает друга за расшитые серебром рукав. Что ты ему сказал? Васили на становится за спиной мужа, когда мальчики перешёптываясь исчезают за поворотом. Спросил о том, сможет ли он побыть немного князем Дороса вместо меня. Алексей срывает спелую виноградину с грозди и вертит её в пальцах, прежде чем съесть. В конце концов кто-то должен показать послу сосновый мыс в моё отсутствие. Там как раз Варгульв отстраивал новую лачугу. Должно быть, закончил уже. Василинах охотнув прикрывает рот рукой. Не пристало княгине смеяться. Это мальчишкам можно в любом возрасте, не ей. Но затея вправду знатная. С великим удовольствием она представляет, как ребёнок утомит посла Джахана, если его утомлял даже старший Алексей. А младший это же как отец, помноженный на трой. В её воображении они уже обредут по заросшему массиву соснового мыса, где чёрт в ногу сломит, не то что турецкий гость. А Варгульев, местный отшельник неопределённого возраста, со своеобразным рассадком, манерами и ещё более своеобразным внешним видом, наверняка впечатлит посла. Белоснежный княжеский конь топчется на привизе. Под его копытами поднимается горячая пыль. Иоанн, стоящий неподалёку, оглядывается через плечо, прежде чем подойти. Он гладит животное по крепкой шее и до тех пор, пока конь не успокаивается. Теудамир смотрит на них, но в воспитательных целях решает не делать ничего. Княжич справляется сам. Алексей останавливается на пороге беседки, переступая с пятки на носок, из тени на солнце и обратно. Тянуть время всегда было утомительным занятием. Будь осторожен, слышит он в который раз за последние дни. В Василины безшумно оказывается совсем рядом. На несколько ударов сердца князь закусывает губу. Тихие шаги и звон золотых украшений кружат голову, возвращая мысли снова и снова к Титаю. Не успел полюбоваться, как тот смотрит сверху. Обещаю. Тем более Алексей склоняется к виску жены, оставляя короткий поцелуй. Я всегда хотел оказаться на гнойеском корабле. Закатное солнце окрашивает в рыжий весь залив, расчерчивая стены восстановленной крепости, когда Алексей прибывает на место встречи. День близится к завершению. Солнце остаётся крохотной искрой над морской гладью. Младший матрос перевешивается за борт, наблюдая за стаей дельфинов. Дацо поглядывает на воинов Феодаритов у причала. Тени позволяют им сойти с корабля до приезда князя. Впрочем, никто тут уже не торопится. 15 лет ждали и ещё пару часов подождут. Чужие законы можно и нужно уважать, если ты приехал с миром. Дацзо упирается локтями в реленг и кривит губы, пока вертит в пальцах османское серебро. Интересно, что же такого случилось, что Порта Решило заплатить им за встречу с тем, кого они не могли вызвать на переговоры так долго. Он поднимает взгляд, дрогнувшие пальцы роняют в море монету, когда с берега доносится резкий шум и короткий звук горна, разрешающего причалить. Но ничего, легко пришло, легко ушло. Зато князь Алексей приехал. Дацу отдаёт приказ. Наконец-то им позволят сойти на землю. Вот только войны Коломиты исчезают с пристани до того, как гینوэзцы успевают причалить. Князь или тянет время, или совсем не хочет их видеть. И последнее куда вероятнее. Ожидание тянется, перетекает в сумерки и разрастается над их головами звёздным небом. Даоцеу начинает находить в этом некоторую печальную романтику. О них всё же вспоминают Один из людей Алексея поднимается на корабль и передаёт виконту послание. Ясноглазый юноша, воодушевлённо говорит, что князь будет ждать дорогих гостей в крепости утром. На проходной грамоте, которую передаёт посланник, алым на сургуче виднеется герб династии византийских императоров Палеологов. Что бы их. Ночью Алексей спускается к обрыву. туда, где под одной из башен кончается земля. Крыльями хлопают широкие поля плаща, когда он подступает слишком близко к краю. Под восходящей луной стоят корабли. Там горят огни круглых окошек. По какой-то причине эти люди до сих пор хотят с ним встретиться, и дело тут даже не в Джахане. Быть может, вправду стоит обратить внимание на их просьбы. В конце концов дань они платили исправно. Огромное Генуе маленькому княжеству дань. Алексея обрывает поток благостных мыслей, как только слышит за своей спиной шелест травы. Кто-то идёт. Ему хватает половины шага, чтобы спрятаться в тени башни. Чуть больше времени требуется, чтобы узнать в человеке собственного сына. Иван садится у обрыва и скидывает камушек вниз. Тот бьётся о мостовую, и, судя по звуку, катится ещё некоторое время по дороге. Стихает всё вокруг. Слышно только ветер, всюду хозяничающий сам по себе. Балавник подцепляет прядь светлых волос и щекочет её шею. Алексей решает не выдавать своего присутствия и уходит тихо, оглядываясь только один раз. Иван остаётся там о обрыва, сбросив на землю плащ. Татёную фигуру обрамляет свет луны, а кудри на запрокинутой голове касаются плеч. Он выглядит мечтательным и по-особому одиноким, но не как ребёнок, нуждающийся в обществе отца. Алексей приподнимает бровь, качает головой, избавляясь от поспешных выводов. Нужно будет чуть внимательнее последить за сыном. Не то, чтобы он не делал этого раньше, но сейчас. Возможно, старшему, никогда не требовавшему заботы и не доставлявшему хлопот, скоро пригодится дружеская поддержка. Парень-то вырос. Если бы князь верил в приметы, то увидел бы веточки бузины, что сплелись совсем рядом с домом, где он остановился. Хороший знак. Вот только там, где появлялся князь, удача следовала за ним нескольким. и без всяких заговоров. Алексей шагает за порог, прежде чем задушить свечу. На корабле приходится разнимать драку. Один из воинов оказывается слишком недоволен тем, что их вынуждают ждать разрешения для того, чтобы сойти на их же земле. Дацо только отходит в сторону, позволяя своему телохранителю пустить угрозы и кулаки в дело. Не состоявшегося бунтаря оставляют сторожить корабли. Сейчас им меньше всего нужно провоцировать кого бы то ни было, будь это Алексей или кто-то из своих. Солнце Хазарии встречает посланников в небольшой зале, заполненной дипломатами и послами. Им представляют молодого княжича, который смотрит на них разве что чуть мягче, чем сам Алексей. Виконт Коротко кланяется князю, как равному, приветствуя, и следит за тем, чтобы его люди сделали то же самое. Мы просили тебя о встрече, Геноя начинает говорить первый, потому что ты, аффиндизи, отстроил порт и крепость Каламиту вопреки правам Кафы и Генуи. Формальные слова произносятся ровно. Выдаёт виконта разве что латинский акцент. «Нам жаль, что пришлось прибегнуть к обману для встречи с тобой, и я надеюсь, это не помешает переговорам». И, видимо, кто-то не ожидает таких речей от Генуи. Как не удивиться, когда формальный противник начинает встречу с извинений, звучащих почти искренне. Один из советников князя не скрывает удивления. Датца уже ничем не выдает удовольствия, не позволяя появиться и тени улыбки. Им нужно защитить свои земли от османской империи, и помочь им может только один человек, тот, для которого слова виконта оказываются неожиданно обнадеживающими. Возможно, эта встреча пройдёт куда приятнее, чем можно было предположить. Я принимаю извинения за обман и полагаю, что вы воспользовались предложением посла Джахана только ради того, чтобы эта встреча состоялась. Князь блефует, открыто упоминая посла, но делает это спокойно, легко и уверенно, будто у него есть прямые доказательства. Впрочем, если Генуя откажется от этой истины, то это уже им придётся доказывать, что не было сговора, ведь посол прибыл через их порт. Алексей говорит сам, не советуясь с дипломатами перед каждым своим словом, как будто все эти люди нужны тут только для вида. Да, мы приняли предложение посла. К чести виконта Генуа не отрицает очевидного. Датцо протягивает монету султана одному из людей Алексея, чтобы тот сам мог на неё посмотреть. И нам не были ясны до конца его мотивы, ведь в наших интересах заключить с вами союз против Порты, и ему должен быть не выгоден такой союз. За те годы, что Херсонес пребывал в запустении, Они могли бы и сами восстановить эту крепость, но почему-то не стали. Зачем, если у них были Чембало, Алустон, Кафа и ещё несколько портов на побережье. Потому сейчас Виконте не пытается лишний раз напомнить, кому должна принадлежать Каламита. Они здесь не за этим. Хотя у одного из его людей почти скрипят зубы от злости. К счастью, переговоры ведёт именно Дацу, у которого с зубами всё в порядке. и который не попытается выцарапать будущему союзнику глаза. К сожалению, эта история не выдуманная. Князь Дорос уже не раз за последний месяц видел это проклятое серебро. Так что долго рассматривать монету не приходится. Что касается Коломиты, князь делает небольшую паузу, внимательно глядя в глаза Дацию. Я преданный васал великого хана. Всё здесь принадлежит ему. Я лишь выступил исполнителем его воли. Вы знаете, что нам важен мир с ханом Гераем, и мы не станем его нарушать, даже из-за Коломиты. Виконт делает акцент на слове мы, потому что их колония не единственная на острове, хоть и самая многочисленная. И надо уговорить на этот мир не только Алексея, но и совет. Впрочем, это уже его заботы. Мне приятна ваша честность, и я знаю, что вам важен мир с ханом, как и объединение с Феодором. О, разумеется, он знает. Ведь именно Алексей сделал так, чтобы Генное более всего хотело заключить с ним мир, что может привлекать больше, чем молчание князя, которого по какой-то причине вот уже почти 15 лет не решается трогать даже порта. Но лучше будет обсудить вопрос мира, в том числе и с ханом лично. По счастливому стечению обстоятельств он ждёт меня через 2 дня. А так как вы вызвали меня на переговоры столь срочно, то я думал просить перенести нашу встречу. Но раз уж дела оборачиваются подобным образом, мы могли бы Пауза в речи князя не выглядит нарочитой, но его глаза чуть округляются, а на губах появляется улыбка, истолковать которую сразу вряд ли получилось бы. Он не просто так держал их на корабле всю ночь. Гиноисы едва успевают заподозрить неладное. Мы могли бы доплыть к нему на ваших кораблях, если вы согласитесь. Однако нам придётся дождаться великого посла с его свитой. Я обещался проводить своего гостя к хану. Если ответ будет положительным, вам предоставят комнаты в стенах крепости. И, разумеется, я приглашу вас и ваших приближённых остаться на ужин этим вечером. Кажется, что одного этого хватает, чтобы сердца генуэзцев растаяли. Даже самые рьяные противники союза с Алексеем усмиряют свой пыл и смотрят на князя так, словно он согласился на все их условия, хотя условий поставить они не успели вовсе. Дацио почему-то вспоминает старую сказку, в которую упрямого осла заставляли идти вперед, подгоняя палкой и морковкой. Морковка... выглядело заманчиво. Прибрежное солнце пробирается в залу сквозь стрельчатые окна, отражается от погасшего медного светильника под потолком. Некоторое время векон следит за солнечными зайчиками. Забавное бывает чувство, когда добиваешься чего-то очень много лет, а потом получаешь и уже не знаешь, что с этим делать. Говорят, что на уступки всегда идёт тот, кому это больше всего нужно. Геноя не безосновательно полагает, что сейчас этот союз нужен Алексею куда больше, чем им. Виконт Нутром чует, что что-то здесь нечисто, но к своему при великому сожалению, подвоха найти не может. Князь говорит складно, с его доводами невозможно не согласиться. Вот они и соглашаются. И только когда Дацу одним из последних покидает переговорную Картина становится окончательно абсурдной. Князь Алексей сплетает пальцы и что-то шепчет своему сыну, сдерживая улыбку. Тот в ответ беззвучно смеётся. Ей-богу, в этот момент оба похожи на мальчишек, придумавших забавную игру. Дедцов вздыхает и отдаёт приказ подготовить корабли к утру. Пусть его люди порадуются немного. А он сам хоть посмотрит, в какую историю собираются их Вот уж Алексей. Разнообразие в жизни тоже не так уж плохо. Оставшийся в одиночестве, Алексей усаживается удобнее на троне и шумно выдыхает, раз за разом благодаря небо. План, сотканный за одну ночь, воплощается поразительно удачно. Остаётся только переждать 2 дня и надеяться, что к дорогим сердцу людям судьба также благосклонна. Мог бы раздвоился бы и был рядом сейчас. Нужно в них верить. У них получится. Что было сложнее: не дать мне убить посла или договориться с Генуей? Алексей с Иоаном идут вдоль побережья, босые и в мокрых рубашках. Княжич щурится от жаркого летнего солнца и поднимает устричную раковину. Камни, по которым они решили гулять, оказываются очень скользкими. Приходится держать равновесие и смотреть под ноги. Если бы что-то случилось с послом, нас бы ждала война. Иван говорит отрывисто, наполовину спрашивая, наполовину утверждая. Так и есть. Джахан всеми силами пытался вынудить нас проявить к нему враждебность. Вот тебе и мирные переговоры. Чайка бросается вниз и ловит краба в нескольких шагах от них. поднимает его в небо и скидывает на камни, разбивая. Когда-то мой брат мечтал о том, как было бы хорошо, если бы Дора смог процветать, как Византия или Салхат. Но каждый раз в конце таких речей он добавлял: "Жаль, что это невозможно". Алексей замечает среди камней тусклый блеск, склоняется, рассматривая находку. Это нательный крест, медный, довольно крупный. Море разъело его до зеленых пятен. В этом была его ошибка. Он всегда и во всем сомневался. Алексей оставляет найденную вещь лежать там, где она лежала. Пустая самоуверенность ни к чему хорошему, конечно, тоже не приведет. Но достаточно лишь построить для нее надежную основу, и все заиграет новыми красками. Ты был уверен во всем, когда заговорил с послом там, на площади. В том, что делать и как. в своих силах в том, что я на твоей стороне, как и каждый человек за твоей спиной. Взгляд князя теплеет. Так ты обретаешь великую силу. И будь ты хоть четырежды незначительным князем, даже посол самой большой и страшной империи не сможет вынудить тебя сделать то, что в твои планы не входит, как бы ни старался. Алексей оглядывается на сына через плечо. Тот молчит некоторое время, погружённый в мысли, а затем всё же решается. А что делать, если в чём-то не уверен? Если не получается найти этой основы и... и юноша теряется, отворачивается к штилю, швыряя в воду мелкий камушек. Тот тонет. Иван поджимает губы. Не пугаться. Не все ответы находятся сразу, до некоторых нужно добраться. Делай что должно И будь что будет. Но и Иоанн, князь дожидается отклика из вгляда сына. Дела сердечные не подвластны никаким законам. Так что просто отключай голову. Это тебе не политика. Алексей поднимает широкий плоский камень, замахивается и кидает вдоль водной глади. Камень подпрыгивает несколько раз, оставляя за собой быстро исчезающие круги. и он во все глаза смотрит на отца, кончики волос которого светятся от яркого солнца. Послания от Василины приходят одно за другим. Алубей справляется хорошо, посол провел целый день на сосновом мысу, Титай добрался до Салхата. Алексей улыбается нежно, перечитывая строки, выведенные знакомой рукой. Она сама пишет о Титае. Не дожидаясь вопросов и не впутывая в свои слова загадки, каждая такая мелочь вновь и вновь убеждает Алексея, что с женой он не ошибся. Ответ в Дорас отправляется только утром третьего дня. Настало время послу собираться и теперь уже самому ехать в Каламиту, чтобы отправиться к хану на кораблях. Алексей в красках расписывает, как ради Джахана он договорился с Генуи. И тому теперь остаётся в срочном порядке прибыть в порт, чтобы сразу же взойти на корабль. Времени у них остаётся не так много. Джахан наверняка обожает приключения и неожиданности, раз сам устраивает их столь часто. Позеленевшее с дороги лицо посла греет душу чувством мстительного удовольствия. Алексей старался быть хорошим князем, верша праведные дела, Но в таких мелочах позволял себе поблажки. Все мы грешны. Просто одни сами роют ямы на дороге, по которой будут идти. А Алексей лишь отказывается засыпать эти ямы для каждого встречного. Все же, чтобы с тобой обращались по-человечески, надо бы и вести себя как человек. Отдохнуть после дороги послу не дают. Пока процессия с Джоханом во главе поднимается на палубу, Алексей остаётся рядом с капитаном и считает гостей. На этом ковчеге одной твари явно не хватает. Теней меньше, чем прибыло в Дорас не надве, как должно бы, а на целых 3. Иоанн быстро теряет интерес и уходит, бросив всматриваться в посольские ряды. Вот как. Значит, угадал верно. Здесь нет Аиташа. Тревожный это знак или хороший? Время пагасет. Парус бьётся под сильным ветром, когда корабль выходит из порта. Датсо удержится за мачту и смотрит вперёд, пытаясь понять, не встретит ли их в пути непогода. Меньше всего сейчас хочется попасть в бурю, особенно вместе с посольством Порты и Феодаритами на одном корабле, которые оказались тут непонятно как. Если бы гинуэссцы верили в духов или демонов, они непременно решили бы, что Алексей один из них. Хотя команда уже несомненно весьма близка к такому язычеству. Вместо этого Дацу и его приближённым приходится рассказывать остальным о том, сколь важно помочь Алексею добраться до Кафы, хотя по чести говоря, они и сами плохо понимают причины. Солнце Хазарии, о котором поют на улицах Венеции, плывёт сейчас с ними на одном корабле. И только одному богу известно, что на самом деле заставило его согласиться на мир. Гиноэзец тоскливо смотрит на капитана, неосознанно ещё поддержки у крепкого нервами человека. Надо проверить, правильный ли курс они взяли, и не хочет ли лоцман потопить этот корабль вместе со всеми своими врагами. Алексей давно не был в море. Он час за часом выглядывает за борт, провожая скалистую линию берега. Мыс за мысом, обрывы в сосновых лесах, тучи на пиках гор Первой гряды. Леи рано тягиваются под рукой, спину обнимает попутный ветер. Всё складывается в его пользу. Путь по воде начинается с рассветом и заканчивается, когда полдень едва вступает в свои права. Они причаливают к кафе. Здесь под защитой могучей крепости входит в Таврию великий шёлковый путь. И перим предстоит добраться до столицы ханства. Валент отправляет гонца в Салхат ещё до того, как нога посла Джахана вступает на сушу. Хаджигерай успеет подготовиться, они прибудут на место до захода солнца. Восьмой меч Алексея получил своё прозвище Марий не только по роду матери, жившей когда-то на побережье. Ну и потому, что именно у него был талант буквально ко всему, связанному с судоходством, от снастей до распространения слухов по рыбацким торговым дорогам. А ведь сегодня ещё и день ярмарки. Удачнее не придумаешь.